проживал либо с чужими, либо с фальшивыми паспортами, проживал и вовсе без них, а иногда и с паспортом «из града Бога Вышнего, из сионской полиции». Паспорты странников или бегунов сопилковского согласия имеют преимущественно такую форму. «Объявитель всего раба Иисуса Христа, имярек уволен из Иерусалима, града Божия, в разные города и селения» ради души прокормления, грешному же телу ради всякого озлобления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работать и с прилежанием, а пить и есть с воздержанием, против всех не прикословить, но токма слословить убивающих тел не бояться, но Бога бояться, и терпением укрепляться. Ходить правым путем по Христе, дабы не задержали беси раба Божия нигде. Утверди мя Господи, «Во святых твоих заповедях стояти, и от востока тебе, Христе, к западу, в сирич к антихристу, не отступайте. Господь просвещение мое и спаситель мой, когося убою, Господь защититель живота моего, когося устрашу. аще ополчится на полк, не убоится сердце мое. Покой мне, Бог, прибежище Христос, покровитель и просветитель, Дух Святый» а как я сего не буду соблюдать, то после много буду плакать и рыдать. А кто странного мя в дом свой будет бояться, тот не хочет с господином моим знаться, а царь мой и господин сам Иисус Христос, Сын Божий. А кто мя ради веры погонит, тот яви себе с антихристом в ад готовит. Дан сей пачпорт из града Бога Вышнего, из сионской полиции, из Голговского квартала. Приложено к сему пачпорту Множество невидимых святых отец рук. Ежебы боятися страшных и вечных мук. Дан сей пачпорт от нижеписанного числа на один век, а по истечении срока явится мне вместо нарочита на страшный Христов суд. Прописаны мои приметы и лета в радость будущего века. Явлен пачпорт в части святых и в книгу животну под номером будущего века записан. Это паспорт пашихонских бегунов. Ярославской губернии. Есть и другие варианты. С такими паспортами странники или бегуны приходят в дома незнакомых им лично странноприимцев, иначе жиловых христиан, и принимаются ими как самые близкие родные. Куда явишься с такими письменными видами? А ему хотелось покинуть скитальческую жизнь со всеми ее опасностями и лишениями, жить в тишине и покое, занимаясь каким-нибудь делом.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 Прикрепленные по бокам, фляга то же, что с улья, только без горлышка, жбан рот кружки, кверху несколько поуже, с крышкой, рукояткой и носком, как у чайника. Четвертина сосуд со втулкой и тисками, завинчивавшаяся крышка, кверху которой приделывалось кольцо. Четвертины бывали четвероугольные, шестиугольные и осмигранные. Все эти вещи делались обыкновенно из серебра и золотились умения достаточных людей, вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из золова. На придачу иногда шли туда же и ризы и оклады с родительских икон. Всего бывало. Хвастались даже тем. Иной как выгодным делом хвалился, что купил породистого жеребца до борзого кобеля на деньги, вырученные от продажи старого, никуда, по его мнению, негодного хлама. Расшитых жемчугами и золотыми дробницами бабушкиных убрусов шамшур из волоченого золота, кик и ряс с яхонтами, с лалами, с бирюзой и изумрудами. Убрус — головной убор замужних женщин из шелковой ткани, большей частью — тафты. Концы убруса, застенки, висевшие по сторонам головы, вышивались золотом и бывали унизаны жемчугами и маленькими дробницами, золотые дощечки. Шамшура или волосник — Головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого, прядиного, золота и серебра. Напереди волосника, над долбом носили прикрепленное к нему отчелье с подзором, каймою, богато расшитая золотом и унизанная жемчугом и дорогими каменьями. Кика — самый нарядный головной убор, вроде нынешнего мужского картуза без козырька. Ряса — длинная прядь из жемчуга, в перемешку с драгоценными камнями, и золотыми пронисками, бусы. По три, по четыре рясы висело по бокам кики. Другой, бывало, нарадоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацею на парижскую табакерку. Ручная кодильница. Третий тем, бывало, кичиться, тем бахвалится. Бахвалиться, хвастаться, похваляться. Что дорогой дамасский булат, дедом его во время Чигиринской войны в бою с турками добытый,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 прибивать к притолке медный крест. Справляет уставной семипоклонный начал. Диву дался Абрам. Встал с места. Подходит. А тот человек его спрашивает. Домаль ли Сила Петрович?» «Умер давно», — отвечал Абрам. «Паник проезжей головой», — снова спрашивает Абрама. «А хозяюшка Сила Петровича, Федося Мироновна, тоже давно померла». Вздохнул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 «Не чаю я тебя видеть таким», — думает воротившийся в отчий дом странник. «Был ты здоров, кровь с молоком, молодец, ясный сокол. Осьмину хлеба, бывало, ровно лутошку на плеча себе вскидывал. Богатырь был, как есть. И был ты веселый забавник, всех, бывало, смешишь, потешаешь. На осенних ли посиделках, на святочных ли игрищах, только, бывало, появишься ты».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 Ни бычков, что родитель бывала, откармливал, подумал Герасим. И в самом деле, не было у Абрама ни скотины, ни животины, какова есть курица, и то и давным-давно на дворе у него не бывало. На говор братьев вышла из калитки молодая еще женщина, басая, выстасканная до нельзе сарафанишке, и спитая вся, бледная, сморщенная. только ясные, добрые, голубые глаза. Говорили, что недавно еще было то время, когда пригожеством она красилась. То была братониха Герасиму. Братониха — жена братана, хозяйка Абрамова, Пелагея филипьевна За нею высыпал целый рой ребятишек, мал, мало-мало-меньше. Все оборваны, все отрепаны, бледные, тощие, изнуренные. Это племянники да племянницы Герасима Силча.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 Отец теперь разжился, а все же нет у него таких капиталов, какие мне жить довелось в эти пятнадцать годов. Стукну, брякну, казной, да и молвлю родителю. Ну вот, мол, батюшка, ни пахать, ни баранить, ни сеять, ни молотить я не умею, и прясть на предельной веревке тоже не гораст. Учил ты меня родную уму-разуму, бивал, чем не попало, а сам приговаривал, вот тебе неразумный сын, Ежели не образумишься, будешь даром небо коптить, будешь таскаться под оконьем. Ну, родитель батюшка, скажи, не утай, много ли ты в эти пятнадцать годов нажил казны золотой? Давай-ка мериться, досчитаться. И выкажу отцу свои капиталы. И поникнет он головою, и передо мною, перед пропадшим сыном, смириться. Вот тебе грамотей а не пахарь, скажу я родителю.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 Тут впервые понял он, что значат слова любимого ученика Христова «Бог любый есть». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. «Вот она, где истина-то, — подумал Герасим, — вот она, где правая эта вера. А в странстве да отречения от людей и от мира навряд ли есть спасение. Вздор один, ложь.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 Дивились на Герасима, еще больше дивились на его воза с корабами и ящиками, в каких купцы товары развозят. Вон он куда вылез, глянь-ка, каким стал богатеем. Зависть и досада звучали в праздных словах праздного народа. Те, что были постарее, признали в приезжем пятнадцать лет перед тем сбежавшего бог весть куда громотея, и теперь, как старые знакомцы, тотчас вступили с ним в разговор, Глядя на его тонкого сукна, черный кафтан и на пуховую шляпу, опуще всего посматривая на ваза, мелким бесом они рассыпались перед Чубаловым, называя бывшего Гараньку то Герасимом Силчем, то почтенным, то даже вашим степенством. Ваза свели с ума и матерей, у которых дочери заневестились. Умильно они поглядывали на Герасима и закидывали ему ласковые словечки, напоминая на былое прошлое время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 И Тони каждый день о топком хлебала. А топок, стоптанный, изношенный лапоть. А теперь глядись-ка в какие богачихи попало. Вот дуром-то счастье. Правда молвится, что дура спит, а счастье у ней в головах сидит. И молодые парни, и те, у кого в бороде уже заиндевело, ровно великой радостью спешили Герасима порадовать. Известили его, что теперь в сосновке у них свой кабак завелся, и звали туда его с приездом поздравить. Герасим.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 кого было хозяйство, что даже мыши перевелись с голодухи в амбаре. Молчание брата, грустный жалобный голос невестки, скучившиеся в углу у конника и ребятишки, вконец растопили сердце Герасима. Пуще всего жаль было Герасиму малых детей, а их было в и не для такой скудости, в какой жил его брат. Семеро на ногах, восьмой в зыбке, а большему всего только десятый годок.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 Шушуном зовут холщовую женскую рубашку, длиную немного пониже колен, с алым шитьем и кумачными красными прошивками. Он надевается к паневе рубахи. На севере, губернии Новгородская, Вологодская, Вятская, Шушуном называется крашенинный старушечий сарафан, а в Лонецкой и по иным местам сарафан из красного кумача с воротом и висячими назади рукавами. В Волжском верховье. Тверская, Ярославская, Костромская, Шушуном зовется кофта с рукавами и отложенным воротником, отороченная кругом ленточкой, шугой. На горах, начиная с Нижегородской губернии, Шушун, верхняя крошининная короткая сорочка-растегай, вроде блузы, надеваемая поверх сарафана. «Постой, невестушка, постой, родная!» остановил Пелагею Герасим. «Так не годится. У вас на деревне слышка кабак завелся». «Чать при нем есть и закусочная обратился он к брату как не быть есть тихо ответил абрам на к тебе молвил герасим подавая абраму рублевку сходи да купи харчей какие найдутся певца бутылочку прихвати певцо то я маленько употребляю и ты со мной стаканчик выпишь. на всю бумажку бери сдачи приносить не моги ни единой копейки пряников ребяткам купи орехов подсолнухов что это брательник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 Балка, на которую полностью лается. Поглядеть на богатых, дети у них не стоят. Родился? Глядь, а и гробик надо ладить. А у Абрама Силча все до единого в живе остались. Шутка ли? Восемь человек мал-мал меньше. Работник, а он один, а ртов целый десяток. Как тут не пойти под оконья? «Нечто побираются?» — мрачно насупись спросил у Ермолаевича Герасим. «Сам от нет. Сам слыши день и ночь за работой». А хозяйка не ходит, от дома-то ей отлучаться нельзя. Опять же, Христа ради сбирать ей зазорно. Брата она из хорошего дома, свои капиталы в девках имела, сродники, слыша, обобрали ее дочество. А большенькие ребятки, говорили бобенки, каждый, слыш, день ходят побираться. Пуще прежнего нахмурился Герасим Силыч. Смотрит ровно осенняя ночь. «Поезжай поскорее, Ермолаевич», вдруг заторопил он приказчика. Засветло надо быть здесь тебе непременно. Пожалуйста, поторапливайся. Как засветло не воротиться? Воротимся. Молвил разговорившийся Ермолаевич, оправляя супонь на лошади. Эки, собаки, прости господи. И супонь такой, как затянули. И гужи так оглоблем не пристегнули. Все бы кой-как, да как-нибудь. А дорогой конь расприжется. Глядишь, остановка, меледа. Мешкотное дело. Задержка.